Глава 38 Никто не оказал им никакого сопротивления, пока группа, ведомая Реми, бежала по коридорам обратно в ангар. Когда они промчались мимо иллюминатора, Силь смогла мельком увидеть битву, кипящую снаружи станции, и довольно улыбнулась. «Кажется, вы, ребята, позвали друзей», прокричала она, не сбавляя темпа. Джорданна кивнула и щелкнула по камлинку в ухе. «Мастер Комок сказал, прибыло подкрепление. Они не стреляют по станции напрямую, но она все равно сильно страдает от случайных попаданий. Надеюсь, в ангаре найдется корабль на ходу», произнесла Вернестра, бежавшая за ними. Негилы обычно не задерживались на поле боя, если пахло жареным, что сейчас было на руку. Это значило, пятерка беглецов сумеет покинуть станцию без лишних затруднений. Коридор вывел их к ангару в тот самый момент, когда весь мир содрогнулся. Сзади донесся звук рвущегося металла, а затем и глухой удар, дающий понять, что часть станции обрушилась. Несколько стреляющих друг по другу кораблей пронеслось мимо ангара, среди них тонкой и хрупкой на первый взгляд судно. Сильвестры такие раньше не встречались. «Что это?» – проорала Силь, пытаясь перекричать металлические скрипы и стоны, с которыми станция разваливалась на куски. «Векторы!» — ответил Рид. Подован застонал, пытаясь стоять самостоятельно, без помощи Джорданы. «Очень много векторов!» «И стержень!» — добавила Вернестра. Мастер Стеллен вызвал мастера Элзера из храма с близлежащей Дубровией, а тут захватил с собой несколько отрядов миротворцев, что оказались рядом. Мастер Комок говорит, что они побеждают Нигилов, сказала Вернестра с улыбкой, пересказывая группе диалог из Камлинка. «Кто сотворил такое?» едва слышно спросил Имри. И тут Силь увидела множество трупов, усеявших пол на другом краю ангара. Все эти порубленные на куски тела принадлежали Нигилам. Рид глянул на Мириоланку, та с тревогой в глазах покачала головой. Ее взгляд задержался на Джордане, но лишь на миг. Сильвестрия беспокойно повернулась к своей возлюбленной. Лицо Джорданны не выражало ни единой эмоции, только пустоту и отрешенность. И в груди Силь вновь проклюнулся росток паники. Неужели опять? Она снова доверилась и полюбила ту, кого совсем не знала? Джор, — начала она. — Объясню позже, — ответила Джорданна. Казалось, эта фраза причинила ей чуть ли не физическую боль. В мгновение никто не двигался, джедая от потрясения, Силь же гадала, как именно Джарданна учинила такое побоище. Затем раздался еще один взрыв, и оцепенение спало. «Так, давайте выбираться отсюда, пока не превратились в космический мусор. Где ваш корабль?» – задала вопрос Силь почти нормальным голосом. Джорданна прочистила горло и посмотрела на все еще дымящиеся обломки. Верно, устроила что-то вроде капсула крушения, «Хочу отметить, что мы все же долетели», — отозвалась джедайка. Силь вздохнула. «Давайте надеяться, что хоть одна из этих развалюх способна взлететь». Рэми внезапно напряглась и, завыв, побежала через ангар. «Наверное, почуяла что-то знакомое», — пояснила Джарданна. «Давайте-ка за ней». Все пятеро ринулись через ангар. Вернестра прикрывала их с тыла. Но уже через несколько метров по ним открыли огонь. Силь юркнула за ближайший ящик, остальные тоже нашли укрытие. Сильвестри выглянула из-за ящика и в паре десятков метров от себя увидела зигзаг, на посадочном трапе которого стояла Ченси Яру. «Мама, прекрати! Все кончено!» «Не будь дурой! Для таких, как Лорна, это лишь небольшая заминка!» Никто, кроме Силь, не заметил страха в голосе Ченси. Сдавайся и идем с нами. Все может закончиться по-другому». «Я не растила тебя тряпкой, Сильвестри Яроу», процедила та в ответ. «Я забираю свой корабль и улетаю, пока станция не взорвалась. Я учила тебя выживать. Это твой последний шанс принять правильное решение». Силь уже давно не была маленькой девочкой. Она понимала, что мать – отчаянная женщина, которой пришлось совершить ужасные вещи ради выживания. Это нисколько ее не оправдывало, но и не уменьшало боль в сердце. Она видит свою маму в последний раз. И это была совсем не та женщина, что учила ее быть сильной, стоять на своем и принимать правильные решения даже в трудных обстоятельствах. Поэтому Силь отказывалась поддаваться грусти. Внезапно Бластер вылетел из схватки Ченсияру. Вернестро стояла неподалеку с вскинутой в сторону матери Силь рукой. Джедайка притянула бластер к себе, и Ченси Яроу решила не дожидаться развития событий. Не сводя глаз с дочери, она зашла в зигзаг и подняла трап. «Я оставляю тебя здесь умирать», — читалось в ее глазах. И в этот момент Сильвестри поняла, что ее мама все-таки по-настоящему умерла. Страх или что-то другое убило свет в ее душе, и причина уже не имела значения. Ченси выбрала свой путь. А Силь выберет свой. Корабль начал готовиться к взлету, а Джорданна, Рид и Имри высунулись из своих укрытий. «Кажется, этот улетит без нас», — констатировал Имри с крайне озабоченным выражением лица. реми выскочила рядом с Силь, призывно завыв. «Есть еще варианты!» Сильвестр жестом пригласил следовать за ней, но замерла. «А где Верн?» «Я тут! Нашла корабль! Вернее, реми нашла его!» Вернестра стояла рядом с катером, габаритами, не превышавшим спасательного челнока. Тесновато, но должны уместиться. Иного выбора все равно нет. Там нет пушек, бросила Силь. Мириоланка пожала плечами. Зачем вам пушки, если есть джедаи? Я предпочитаю пушки, пробормотала Силь, указывая на продолжающуюся за пределами ангара битву. Но выбирать не приходилось, так что она забралась в челнок, вслед за остальными. Внутри было тесно, и каждый пытался хоть как-то пристроиться. Имри плюхнулся на пол возле двери, Реми со вздохом улеглась рядом, положив свою большую голову на его колено и запутавшись рогами в его прожженной накидке. Глаза мальчика радостно округлились, на что Джорданна улыбнулась. В краткий миг замешательства вернестра и Сильвестри одновременно оказались у кресла пилота, но джедайка отступила с улыбкой. Я просто ходячая авария, а ты профессионал. Силь рассмеялась, в момент радости почти забыв, что мама только что бросила ее умирать на медленно гибнущей боевой станции, которую сама же и построила. «Эй, ты в порядке?» — участливо поинтересовалась Джорданна, каким-то образом уже успевшая занять кресло второго пилота. Силь догадалась, что остальные уступили место по соседству ее девушке. «Да, я в порядке». «Мы будем в порядке», — сказала Сильвестре, а затем, наклонившись, схватила Джордану за костюм, потянула к себе, и их губы соприкоснулись. Она не знала, что произошло в ангаре, но знала, что любит Джордану. А со всем остальным они как-нибудь разберутся. «Эй, давайте повременим с поцелуями!» — воскликнул Рит. «Мы еще не спаслись!» Силь с улыбкой отпустила Джордану. Ее девушка тоже улыбнулась в ответ после чего Сильвестрия завершила подготовку челнока к полету. «Двери закрываются. Следующая остановка где угодно, но не здесь», объявила Силь, нервно сглотнув при виде хаоса из мельтешащих кораблей, через которые предстоит пролететь, как только они покинут ангар. «Да пребудет с нами сила!»